Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и за границей, кутит и распутничает, и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской, а потом у матери, всегда болевшей, открылась чехотка.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 Новостроек за просекой через дорогу перебегали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер. Вдруг все это разлетелось. Они обеднели. Летом 1903 года На Тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопредельного фабриканта и большого покровителя искусств Кологривова, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову. Была Казанская, разгоржатвы. По причине обеденного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души.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 Отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовище в другую сторону —